Глава 46. Оранжевая куртка. Альбом Animal Rights провалился еще до выхода. До релиза он получил целую кучу невероятно плохих отзывов, а мой американский лейбл Electra перестал отвечать на звонки моих менеджеров. Тем не менее, мы назначили вечеринку в честь выхода альбома на неделю, когда был запланирован релиз. Прежде чем выйти из лофта, я поставил альбом «Сепультура Руц», достал ножницы и попытался сделать себе ирокез. Примерно на половине работы я сдался, поняв, что моих давно редеющих волос стало еще меньше. Я сбрил последние остатки волос, цеплявшихся за мою голову, и пошел в Дон Хиллс, бар, который мы сняли для вечеринки. Холодный дождь падал на мою новоиспеченную лысину. На вечеринке я напился и отыграл небольшой живой сет, умудрившись вызвать неприязнь у музыкантов «Блюр», каким-то образом оказавшихся в зале, а также у горстки сотрудников «Электро», которые все же пришли. На следующее утро я проснулся с похмельем и полетел в Новый Орлеан, чтобы выступить в маленьком баре перед составителями радиопрограмм на Национальной конвенции. На шоу пришел Трент Резнер, и перед нашим выступлением он заглянул в кладовую для пива, которую мы использовали в качестве гримёрки, чтобы поздороваться. Он только что отыграл очередное аншлаговое стадионное турне и на несколько недель приехал домой в Новый Орлеан. Он простоял пару минут в дверях кладовки, сказал пару хороших вещей об Animal Rights, а потом прошел в отдельную кабинку со своим телохранителем и несколькими друзьями. Ранее, в тот же день, я получил сообщение на автоответчик от Эксла Роуза, Который сказал, что ему очень понравился альбом Animal Rights, и он слушает песню Элон на повторе, разъезжая по Лос-Анджелесу в три часа ночи. Он даже сказал, что ему интересно было бы со мной поработать. В общем, Тренту Резнеру и Экслу Роузу понравился Animal Rights. Эх, вот бы они еще писали рецензии для «Спин» или NME. Во время концерта составители радиопрограмм больше обращали внимание на бесплатную выпивку и Трента Резнера. Большинство из них вообще сидели спиной к сцене. На следующий день я полетел в Лондон. Soundgarden попросили меня выступить у них на разогреве в Европе. Я попытался проигнорировать ужасный прием, который Animal Rights получил в Америке, и возложил надежды на гастроли «Саундгаден». Во время них ребята из Soundgarden были очень добры и всячески меня поддерживали, несмотря на то, что аудиторию не интересовал ни я, ни музыка, которую я играл. Это был очень громкий и быстрый сет из панк-рока и хэви-метала, но в глазах большинства европейцев я оставался техно-музыкантом, даже когда не играл техно. Вечер за вечером я выступал для европейских фанатов «Саундгаден», которые сидели или стояли с презрительным, скучающим видом. Они пришли, чтобы воочию увидеть последних рок-богов Сиэтла, а не лысого парня, который играл техно. А потом ему внезапно взбрело в голову записать лоу-фай панк-роковую пластинку с драм-машиной. Иногда во время моего выступления Крис Карнелл, Ким Тайл или басист Бен стояли сбоку сцены, смотрели на меня и кивали, пытаясь выразить поддержку. Зрители аплодировали, и на мгновение мне даже казалось, что они все-таки реагируют на то, что я делаю. Но потом я понимал, что они аплодируют настоящим рок-звездам, стоящим у входа на сцену. Мой исходный план был очень простым. Записать Animal Rights, съездить в отпуск на Барбадос, выпустить Animal Rights, порадоваться хорошим отзывам, попасть на MTV и радио, играющее современный рок, съездить на гастроли Soundgarden и заработать благосклонность их аудитории, а потом совершить круг почета, устроив собственные гастроли и окончательно укрепив успех альбома. К сожалению, вообще ни один пункт плана не сработал и Animal Rights сочли полнейшим провалом. Гастроли Саундгаден закончились, и начался мой сольный тур. Мои менеджеры и я решили играть в небольших европейских клубах. Мы считали, что там будет полно шумного народа, и панкроковая энергия и бесчинство будут бить через край. На деле, впрочем, нам редко удавалось продать даже 20% билетов в клубы, которые и без того были не особо большими. В Париже мы выступили в легендарном панк-роковом клубе «Лара Пао». Там играли за «Демпт», там играли за «Клэш», а теперь там играл я. Клуб вмещал 200 человек, а продали мы 90 билетов. Под конец концерта больше половины из этих 90 просто ушли, и в зале остались человек 40. Предпоследний концерт в Греции оказался светлым пятном, мы продали почти 60% билетов. Чтобы отпраздновать один хороший вечер после трех неудачных месяцев, я после концерта надел свою любимую футболку «Пантера», вдрызг напился и пошел шататься по Афинам с моим гитаристом Буббой. В пять часов утра мы оказались возле домика в пригороде Афин, где меня вырвало в чем то саду, пока я пытался убедить Буббу собрать вместе со мной новую группу. На следующий день... Предстоял последний концерт тура в восточноевропейской стране, где я еще ни разу не бывал. В самолете, я, обхватив голову руками, пожаловался Элли. «У меня такое жуткое похмелье». «Так тебе и надо, идиотина», — сказал он с нарочитым североирландским акцентом аля ля Иоанн Пейсли. «Пока мы летели над Эгейским морем, мое похмелье лишь ухудшилось». А когда мы приземлились, я понял, что в довесок заработал себе еще и грипп. Мы доехали до гостиницы «Интерконтинентал», и я в полубреду, горячий и потный, упал в кровать и тут же уснул. Через пять минут зазвонил телефон. «Алло», — прохрипел я. «Мо, это Элли. Промоутер пришел в гостиницу и хочет с тобой поговорить». «Элли, я очень болен. Мне надо поспать». Я знаю. Он беспокоится из-за концерта. Он сидит в фойе и настаивает, что должен с тобой поговорить. Ладно. Я сел. Холодный воздух обжигал мою кожу. Я встал, дрожа от озноба, и надел футболку с пантера и черные джинсы, в которых ходил прошлой ночью. Потом посмотрел на себя высокое зеркало в гостиничном шкафу. Я хотел чувствовать себя блистательным и слегка рассеянным, настоящий рок-звездой под конец гастролей в этой гостинице постройки девятнадцатого века. Но вместо этого я выглядел больным, лысым и выжатым, как старое барное полотенце. Выйдя из лифта в фойе, я увидел четырех здоровенных парней в костюмах, стоявших рядом с Эллю Ресепшена. Один из них прошел ко мне и протянул руку. Моби, рад встрече. Я Константин, твой промоутер». «Привет», — сказал я, пожимая ему руку. Константин был высоким и хорошо одетым. Его темные волосы были зачесаны за уши и едва касались безупречно отглаженного воротника белой рубашки. За ним безмолвно стояли еще три высоких, хорошо одетых парня с зачесанными за уши волосами. Я заметил, что у них под пиджаками торчат пистолеты. В реальной жизни я ни разу не видел, чтобы кто-то прятал пистолет под пиджаком, но из телесериалов хорошо знал, как это должно выглядеть. «Так, садись», — Константин показал на диван. «Элли говорит, что ты заболел». Я хотел рассказать ему обо всех своих проблемах. Пластинка провалилась, гастроли тоже. Я боролся с приступами паники, а еще я попрощался с волосами. Но вместо этого просто ответил «Да, у меня грипп». «Мне очень жаль», «Но на сегодня у нас запланировано отличное шоу, да?» — спросил он. У меня была температура 39, если не 40. Я едва мог стоять и даже думать, но мой промоутер был явно из восточноевропейской мафии, и даже мой воспаленный мозг понимал, что если я отменю шоу, то вряд ли уеду из страны, сохранив все пальцы на руках. «Я очень болен, но надеюсь, концерт отыграть смогу», — слабым голосом сказал я. «О!» «Хорошо. Шоу будет. Хорошо», — сказал он, похлопав себя по ноге. «А еще ты будешь делать промо для альбома?» Почти покаянным тоном спросил он. «Какое промо?» — спросил я. «Я владелец лейбла», — сказал он. «Так вот, ты будешь кидать со сцены кассеты зрителям?» Я засмеялся. «Хочешь, чтобы я кидал кассеты зрителям?» «Да, для рекламы». «Совершенно без иронии», — ответил он. «А еще этот концерт снимает MTV. «Ладно». Я посмотрел на Элли, который молча стоял поодаль. «Элли так пойдет?» «Все нормально, никаких проблем», — ответил вместо Элли Константин. Он встал, и его телохранители огляделись, проверяя окна и темные углы фойе. «Рад знакомству, Моби», — сказал он, похлопав меня по плечу и ушел вместе с охраной. Мы с Элли проводили их взглядами. «Все еще хочешь отменить концерт?» спросил Элли. «Мне бы не хотелось тут умереть», ответил я. «Пойду посплю». «Жду в фойе через полтора часа», сказал Элли, явно наслаждаясь моей беспомощностью. «Спокойной ночи», ответил я и вернулся в комнату, чтобы попытаться хоть час поспать. Меня разбудил телефонный звонок. «Алло!» — опять прохрипел я. «Пора вставать, Мо. Время кидаться кассетами в зрителей», — сказал Элли. «Я умираю», — пожаловался я. «Ну, если ты не отыграешь концерт, то точно умрешь», — засмеялся он. Я надел сценическую одежду, которая мало отличалась от того, что я носил вне сцены — джинсы, футболка и теплая оранжевая куртка — которую, наверное, мог бы надеть на концерт Фли. Я снова посмотрел в высокое зеркало. Нет, я не похож на Фли. Я похож на больного человека с лысиной и в нелепой оранжевой куртке. Элли и группа уже были в фойе. «Как себя чувствуешь, Мобби?» — спросил Бубба. «Хочу домой», — ответил я. «Завтра в девять утра», — сказал Элли. Нас отвезли на микроавтобусе на концертную площадку, оказавшуюся хоккейным стадионом. «Мы играем на льду?» — спросил Буба. «Нет, на лед положат фанеру», — ответил Элли. В зале было холодно, а пол покрыли мокрым деревом. Я прошел за кулисы, завернулся в свою абсурдную оранжевую куртку, лег на скамейку возле раздевалок хоккеистов и заснул. Меня разбудил Элли. «Мо, Константин пришел», — сказал он. Я сел и попытался выпрямиться. «Эй, Моби, как себя чувствуешь?» — спросил Константин, входя в раздевалку. «Еще болею», — сказал я. «Ха, с тобой все будет хорошо. Вот кассеты для прома. Он протянул мне коробку кассет. Я открыл ее. «Это же кассетный сингл «Филин Сауриел», — сказал я. «Да, эту песню люди знают», — ответил Константин. Я был слишком утомлен и испуган, чтобы протестовать. То был последний вечер ужасного тура, и местный босс мафии попросил меня кидать в толпу кассетные синглы, причем с песней, которая вышла на моем предыдущем альбоме. «Ладно, я кидаю их на Филинсо so Это бис», — сказал я на неожиданно ломаном английском. «Отлично!» — воскликнул он. Его охранники вроде как даже улыбнулись. «О, кстати, это мой стадион. Нравится?» «Хороший. А еще я владею здешним MTV, так что сыграй для них хороший концерт», — сказал он. «А вот моя девушка», — добавил он, показывая на невероятно высокую, явно скучавшую модель. «Она хочет стать мисс Болгария. Она не знает твою музыку, но сегодня узнает». Константин, будущая мисс Болгария и его охранники ушли из раздевалки. Я лег обратно на скамейку и вырубился. В девять вечера Элли опять меня разбудил. «Готовь руку для броска», — сказал он. «Ребята хотят бесплатные кассетные синглы». Я вышел на сцену. У меня даже глаза горели от температуры. Арена была заполнена почти наполовину, Зрители выглядели возбужденными. Мы собирались играть в основном старые танцевальные песни, потому что публике явно не хотелось слышать ничего с Animal Rights. На первой песне я почувствовал, как грипп немного отступает. К третьей я уже вовсю стучал в октопат и кричал в микрофон. Это что? Новые лекарства от гриппа? Босс мафии, заставляющий тебя играть старые райвовые гимны? Ближе к концу сета Элли вынес на сцену коробку с кассетами Feeling So Real. Он притворился, что бросает кассету зрителям и сказал с лучшим своим восточноевропейским акцентом. Это промоушен. Я засмеялся. Спасибо за отличную ночь, крикнул я, и все даже закричали в ответ. Следующая песня Feeling So Real. Три тысячи зрителей закричали еще громче, потому что Feeling So Real была большим хитом в Восточной Европе. Когда песня началась, я взял несколько кассетных синглов и кинул их в толпу. Люди так жадно бросались на них, словно это было пшено в лагере ООН для беженцев. Я повернулся, чтобы посмотреть, что происходит сбоку сцены. Константин снял пиджак. Он, его охранники и даже подружка улыбались и танцевали, как маленькие дети. Я улыбнулся, радуясь, что все-таки вернусь в Нью-Йорк, со всеми пальцами.